Об этом писателе мало что известно. Кажется, ни к какому другому автору в истории русской литературы XIX века так не подходит определение «забытый». Но применительно к Дриянскому оно наполняется каким-то особым смыслом. Ведь, похоже, сама судьба распорядилась, чтобы скудные и почти всегда безрадостные сведения о его жизни отступали на второй план перед тем удивительным миром, который открываешь в его книгах. И, наверное, совсем не случайно именно в наше время, когда человек, словно спохватившись вновь и вновь пытается осмыслить свои взаимоотношения с природой, написанные более ста лет тому назад произведения Егора Эдуардовича Дриянского с их основной темой «Люди, земля, небо, звери и птицы» возвращаются к читателю, становятся необходимыми в его движении в будущее. Дриянский был автором Одного романа написал что-то около 10 повестей, рассказов, очерков, две пьесы. С 1851 по 1872 год он сотрудничал почти во всех крупных русских журналах. Где-то начиная с середины 60-х годов, писатель стал задумываться и об итогах своей творческой деятельности. «Видите ли», — писал он Максимову в ноябре 1865 года, — Еще в третьем году покойник Аполлон Григорьев адресовался ко мне с предложением от стиловского известного книгоиздателя, насчет полного собрания моих вещей. Всех вещей будет до пятнадцати, и совсем наберется листов вблизи ста. Цитируется по книге Щеголев об авторе записок Мелкотравчатого. Но не прошло и десяти лет, как итоги пришлось подводить уже его друзьям. «Милый Миша», — писал Александр Николаевич Островский, брату 4 декабря 1872 года, Егор Дорыч Дриянский при последнем издыхании. Нужда сырые квартиры сломили его железное здоровье и довели до лютой чехотки. В темном углу за пресней без куска хлеба, без копейки денег умирает автор «Одарки квочки», «Квартета», «Тоза», «Паныча», «Конфетки» и прочих таких произведений, которые во всякой, даже богатой литературе были бы на виду, А у нас прошли незамеченными и не доставили творцу-художнику ничего, кроме горя. Теперь уж поздно бронить его за непрактичность, за хохладское упрямство, за неумение показать товар лицом. Теперь надо помочь ему. Сделай, милость, напиши кому-нибудь из членов литературного фонда, чтобы поспешили помощью несчастному Адриянскому. Формальности на этот раз можно и обойти. Островский полное собрание сочинений, том 11 Москва, 1979 год. Страница 413-414. Письмо Островского было доложено на 32-м заседании Комитета литературного фонда, и 18 декабря нуждающемуся писателю выделили 100 рублей. «Чтобы понять, как вовремя и к месту была эта помощь, — благодарил Островский казначей Литфонда, — надо было видеть, как крестился Дриянский, принимая деньги». Той зимой московские газеты сообщали о постановке в Малом театре новой комедии Островского: не было ни грошада вдруг Алтын. Островский будет писать некрас о сумасшедшем, бешеном успехе пьесы. Открылся модный каток на Пресненском пруду. В двух шагах от квартиры Дриянского по соседству с зоологическим садом именно той зимой, как впоследствии точно установят литературоведы, Толстовский и Константин Левин будет здесь кататься вместе с Кити Щербацкой. Или вот саратовский помещик Петр Иванович Богданов осенью выехал из Саратова в поле с собаками. Куда бежали зайцы и лисицы, туда и Богданов ехал с охотою. Так за зайцами и лисицами доехал до Симбирска, где захватила его зима. Между Саратовом и Симбирском до 400 верст по почтовой дороге. Богданов хорош собой, богат, щеголь, танцор, немного поэт, быстро стал необходимым членом общества. Излагали газеты и другие новости — Предупреждали об осторожном обращении с огнем, приближался новый, 1873 год, а с ним и новогодние праздники, с их всегдашней пиротехникой, о смерти литератора Егора Эдуардовича Дреянского 29 декабря 1872 года в доме Александрова в Безымянном переулке, что за Пресненским мостом,